Глава 4 Спокойная жизнь криминалистического отдела в это прекрасное утро нарушилась громогласными возмущениями неизвестного посетителя. Выглянув из лаборатории, я увидел, как участковый Осинкин махал руками, словно ветряная мельница, и с жером что-то рассказывал кивающему рядом Паутову. — А где я их возьму, Бенедиктович? У меня на участке много кто самогон гонит, но продают единицы, а начальство трясёт за сбыт.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 «Подскажи, как самогонщиков прищучить?» «А я откуда знаю?» – удивился Паутов. «Я эксперт». «Во-о-о!» многозначительно поднял указательный палец вверх. «Как говорил кто-то из классиков, эксперт, это звучит гордо. К вам же всё ОВД бегает советоваться. Сколько раз слышал, когда кто-то в тупик заходит, ему говорят, спроси у экспертов». «Мне, конечно, приятно слышать, что служба наша в таком почёте».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 Что-то перехотелось, не буду брать. «Как так? А чего приходил-то?» «Да для бати купить хотел, а сейчас подумал, обойдётся старый хрыч, пусть трезвеет. Уже мамку своими запоями всю извёл. Вот пусть лучше сдохнет с похмелья, не принесу я ему самогона». «Ну и правильно». Одобрительно закивала самогонщица. «Помереть не помрёт, а впредь наука будет. Сколько мужиков эта отрава сгубила?» «Так вы что тогда торгуете?» «А кто аглоеда кормить будет?»